Его злило, что он повелел отстроить Галлиану с прежней ее мусульманской роскошью, и ничего не сказал об этом Донье Леонор. Вначале он думал, что сможет ее уговорить провести летом месяц-другой в Толедо, когда будет восстановлен красивый прохладный замок. Теперь он знал, Галлиана ей не понравится. Она любит добротность, крепость, суровость, а не мягкую пышность, негу, нечто зыбкое и расплывчатое. Эти последние недели он старался во всем угодить Донье Леонор. Из-за своего положения она не могла принимать участие в кавалькадах и охоте. Он тоже отказался от этого удовольствия и почти все время проводил в замке. И детям своим он уделял теперь больше внимания, чем обычно, особенно инфанте Беренгеле. Это была сильно вытянувшаяся некрасивая девочка со смелым выражением лица. Она унаследовала от матери интерес к миру и людям, а также ее честолюбие. Она много читала и училась. Ее явно радовало, что отец теперь больше занимается ею, однако она была молчалива и держалась замкнута. Альфонсо не сдружился с дочерью. Донья Леонор примирилась с тем, что не родит наследник. — Не так уж это плохо, — говорила она, улыбаясь, — если она в четвертый раз разрешится от бремени дочерью. Тогда будущий супруг Беренгелы может с уверенностью рассчитывать на корону Кастилии и, значит, будет этому королевству верным союзником. Она не потеряла надежды склонить дона Педро на искренний союз и намеревалась сейчас же после родов ехать в сарагосу и снова заняться сватовством. И в нынешнем третьем крестовом походе Великое продвижение на восток идет очень медленно, христианское войско дошло только до Сицилии, значит, если удастся уладить отношения с Арагоном, можно надеяться, что Альфонсо еще успеет принять участие в священной войне. А пока Донья Леонор придумывала всякие дела, чтобы время ожидания не тянулось для короля так томительно долго». Вот хотя бы рыцарский орден Калатравы. Это отборное Кастильское войско подчинялось королю только во время войны. В мирное время великий магистр пользовался полной независимостью. Священная война давала дону Альфонсо хорошее основание настаивать на изменении такого порядка. Донь Елеонор предложила королю поехать в Калатраву, пожертвовать ордену деньги на постройку стен и на вооружение рыцарей, и договориться о пересмотре правил и дисциплины ордена с его великим магистром Доном Нуньо Перрисом, человеком монашеского образа жизни, однако весьма сведущим в военном деле. Затем были пленники во время битвы за святой город, попавшие в неволю к султану Саладину. Папа призывал и увещевал весь христианский мир выкупить их. Но священная война поглощала огромные суммы. Христианские властители медлили, обещали, а время уходило. Султан назначил выкуп в десять золотых крон за мужчину. В пять за женщину и одну крону за ребенка. Выкуп был высокий, но не чрезмерный. Донь Елеонор посоветовала мужу выкупить как можно больше пленников. Таким образом он докажет всему миру, что не отстает от других в святом рвении. Такие планы пришлись по душе дону Альфонсу. Но для их осуществления нужны были деньги — Он призвал в бургос и Ягуду. Адон и Ягуда меж тем сидел в Толедо, в своем прекрасном Кастильо ибн Эзра. И в то время как весь свет воевал...